Глава четвертая — Они взлетели на воздух! — крикнул Герберт. — Да, они взлетели на воздух, как будто Айртуну удалась его смелая попытка поджечь пороховую камеру, — сказал Пенкров, прыгая в корзину подъемника вслед за Набом и Гербертом. — Но что же случилось? — спросил Гедон Спилет, который все еще не мог прийти в себя после этой неожиданной развязки. — «Наконец-то мы узнаем, как бы про себя», — проговорил инженер. «Что именно мы узнаем?» «Потом, потом, не отставайте, Спилет. Прежде всего нужно узнать, удалось ли спастись кому-нибудь из экипажа». И Смит, увлекая за собой Спилета и Айртона, выбежал на берег, где уже стояли Пенкров, Нап и Герберт. Корабль целиком исчез под водой, даже мачты и те были не видны. После того, как его подбросило водяным столбом, он лег на бок и в этом положении пошел ко дну, очевидно потому, что в трюме образовалась громадная течь. Но в этом месте пролив был глубиной не более шести метров, и во время отлива остов затонувшего брига обязательно обнажится. На поверхности воды плавали обломки затонувшего брига. Запасные мачты реи, Клетки с еще живыми курами, различные ящики, бочки. Все это в момент крушения находилось на палубе и теперь всплыло на поверхность. Но нигде не было видно никаких обломков именно остого брига. Ни палубных досок, ни корабельной обшивки. Это было очень странно, и внезапная гибель быстрого казалась очень загадочной. Между тем, обе мачты брига, сломавшиеся всего в нескольких, метрах над палубой, оборвав штаги и ванты, вскоре всплыли в проливе вместе со всеми парусами. Одни были распущены, а другие свернуты и закреплены. Это было счастливой находкой для колонистов, и нужно было только позаботиться, чтобы все эти богатства не унесло наступившим отливом. Пенкроф и Айртон бросились в лодку, собираясь отправиться за добычей, чтобы перетащить ее на берег. Когда они уже хотели садиться в лодку, Гедеон Спилет остановил их и спросил. — А вы не боитесь, что на нас могут напасть те шесть пиратов, которые высадились на правом берегу реки? — спросил он. Колонистам и в самом деле не следовало забывать, что шестеро разбойников, шлюпка которых разбилась о рифы, высадились на берег недалеко от мыса Находки. Все повернулись к мысу Находки и стали осматривать эту часть побережья. Пиратов нигде не было видно. Они, конечно, видели, как затонул их брик в проливе, и теперь, вероятно, скрывались где-нибудь в лесу. «Мы займемся ими потом», — сказал, наконец, Сайра Смит. «Они, конечно, могут быть опасны, потому что у них есть оружие, но шестеро против шести — это уже не страшно, и, по-моему, у нас даже больше шансов на победу. Поэтому примемся пока за дело, которое откладывать нельзя». Айртон и Пенкроф сели в лодку и отчалили от берега. Море было спокойным, и вода в проливе стояла очень высоко, так как два дня назад наступила Новолуния, а вместе с ним началось время самых больших приливов. Корпус брига должен был показаться из воды не раньше, чем через час. Айртон и Пенкроф перевязали веревками обломки мачт и плававшие запасные рей и отбуксировали все это до берега а затем уже общими силами колонисты вытащили добычу на сушу. Потом лодка подобрала клетки с курами, бочки, ящики и другую мелочь. Все собранное тотчас же перенесли в гроты, ставшие на время главным складом. Тут же на воде плавало несколько трупов. В одном из них Айртон узнал Боба Гарвия и, указывая на него, сказал взволнованным голосом. «Вот таким и я был, Пенкроф». — Но теперь вы уже совсем другой человек, Айртон, — поспешил успокоить его моряк. Немного странным показалось то, что всплыло так мало трупов. Айртон и Пенкроф насчитали всего 5-6 тел. Вероятно, крушение брига произошло так неожиданно и так быстро, что пораженные ужасом пираты не успели прыгнуть в воду, а когда судно легло на борт, они утонули вместе с ним, запутавшись в бортовых сетках, или в снастях. Отлив быстро уносил с собой трупы погибших пиратов в открытое море, избавляя колонистов от печальной обязанности хоронить их в каком-нибудь уголке острова. Два часа Сайра Смит с товарищами вытаскивали на берег всплывавшие на поверхность различные предметы, сортировали их, отвязывали и сушили паруса, которые нисколько не пострадали во время катастрофы. Колонисты так увлеклись работой, что почти не разговаривали, хотя поговорить им было о чем. Но они отложили все разговоры до вечера, когда соберутся все вместе в большом зале гранитного дворца. В самом деле, остатки брига, или лучше сказать, то, что на нем находилось, представляло собой целое богатство. Каждое судно — это отдельный маленький мирок. И инвентарь колонистов мог теперь пополниться множеством самых разнообразных полезных предметов. Это был как бы тот же ящик, который они подобрали на мысе находки, но только гораздо больших размеров. «Кроме того, — думал Пенкров, — может быть, нам удастся воспользоваться и самим бригом, если он пошел ко дну только потому, что в каком-нибудь месте образовалась течь, Так ведь пробоину можно заделать. Да, это было бы не дурно. Кораблях в триста-четыреста тонн куда больше нашего Бонавентура. На таком корабле можно отправиться в дальнее плавание. Плыви себе тогда, куда захочешь. Надо будет поговорить об этом с мистером Сайросом и Айртоном, и хорошо осмотреть Брик. Это дело того стоит. И в самом деле... Если окажется, что Брига еще годится для плавания, это дало бы колонистам надежду вернуться на родину. Но для того, чтобы решить такой важный вопрос, нужно было дождаться, пока спадет вода, и тщательно осмотреть корпус Брига со всех сторон. Когда колонисты выловили из воды все, что плавало по поверхности, и убрали в надежное место, то решили, наконец, немного отдохнуть и позавтракать. Они буквально умирали с голода. К счастью, кладовая была недалеко, и Нап по праву считался расторопным поваром. С обычным искусством он быстро приготовил сытный завтрак. Завтракать расположились прямо на земле, возле гротов. Как только утолен был первый голод, заговорили о неожиданном событии, которое так чудесно спасло колонистов от нападения пиратов. «Это настоящее чудо», — говорил Пянкров. — Надо признаться, что разбойники взлетели на воздух именно в ту минуту, когда нам угрожала самая серьезная опасность. — Как по-вашему, Пенкров? — спросил журналист. — Чем можно объяснить этот чудесный случай и от чего Брик взлетел на воздух? «Э, — мистер Спилет, ничего не может быть проще, — ответил Пенкров. — На разбойничем судне порядки не такие, как на военном корабле сильные преступники, не матросы. С брига все время полили, а крюит-камера, наверное, была открыта. Тут уж достаточно малейшей неосторожности, чтобы взорвать всю эту посудину. «Мистер Сайерс, сказал друг Герберт, — «меня больше всего удивляет, что взрыв оказался каким-то незаметным. Его даже было почти не слышно, и на воде плавало совсем мало остатков от корпуса, ни досок, ни обломков». Судя по тому, как этот брик спокойно пошел ко дну, можно подумать, что он не взорвался, а просто затонул, как будто наткнулся на подводный риф. — Тебя это удивляет, дитя мое? — спросил инженер. — Да, мистер Сайрус. И меня тоже это удивляет, Герберт, — ответил инженер. — Но мы, конечно, тыщем ключ к загадке, когда осмотрим брик. — Мистер Сайрус, вы тоже думаете, что быстрый пошел ко дну только от того что наскочил на какой-то воображаемый риф, — спросил Пянкров. — А почему бы и нет? — заметил Наб. — По-твоему, значит, в проливе нет подводных скал? — Совсем не потому, Наб, — возразил Пянкров. — Ты, брат, должно быть, смотрел с закрытыми глазами. Ты, значит, не заметил, а я отлично видел, что прежде, чем пойти к дну, Брейк поднялся на воздух, точно его подбросил огромной волной, а затем уже упал на левый борт». Если бы Брик, как ты говоришь, наткнулся на подводный риф, он не затонул бы так быстро, а медленно погружался бы в воду, как тонут порядочные корабли с пробоиной в киле. — Может быть, он и потонул так быстро от того, что это был непорядочный, а разбойничий корабль? — отозвался Нап. Не понимаю, Пенкров, о чем вы спорите. Мы и так скоро все узнаем, — попытался успокоить спорщиков инженер. — Конечно, узнаем, — сказал матрос, — но я готов спорить на что угодно. Даю голову на отсечение, что в проливе нет рифов. — Кстати, мистер Сайрус, по-вашему, и в этом происшествии есть что-то загадочное? Сэр Смит ничего не ответил. — Послушайте, Пенкрофт, — сказал Гедон Спилет, — оставим пока в стороне вопрос о том, почему потонул брик, Достаточно и того, что это случилось как раз вовремя. — Да, — ответил моряк, — но вопрос не в этом. Я спрашивал мистера Смита, не находит ли он во всем этом что-то сверхъестественное. — Я пока ничего не хочу говорить по этому поводу, Пенкроф, — сказал инженер. — Вот и все, что я могу вам ответить. Такой ответ не удовлетворил Пенкрофа. Он был твердо уверен, что бриг затонул вследствие взрыва и упрямо придерживался своего мнения. Он и мысли не допускал, что в этом узком проливе с песчаным дном могла оказаться какая-нибудь подводная скала. Он бы заметил что-нибудь подобное, потому что не раз во время отливов переправлялся через этот самый пролив и отлично знал, что там ничего нет, кроме мелкого песка, которым покрыто и все побережье. Кроме того, Брик пошел к дну еще во время прилива, когда вода в проливе стояла так высоко, что Брик, конечно, не мог наскочить на подводные рифы, которых не было видно даже при отливе. Значит, и не налетел на скалу. А если это так, значит, Брик взорвался. Надо признать, что рассуждения Пенкрофа заслуживали серьезного внимания. Около половины второго колонисты сели в лодку и поплыли к месту, где затонул бриг. Они очень жалели, что не могут воспользоваться пиратскими шлюпками. Одна из них разбилась о подводные рифы возле устья реки Милосердия и уже ни на что не годилась, а другая исчезла вместе с бригом и, вероятно, была им раздавлена, потому что не всплыла на поверхность. Тем временем корпус «Быстрого» начал понемногу показываться из воды. Бриг лежал даже не на боку, как думали колонисты. После того, как мачты сломались при падении, он перевернулся килем кверху вследствие перемещения балласта. Такое странное на первый взгляд положение Брига объяснялось тем, что прежде чем погрузиться в воду, он был как бы подброшен на воздух страшной силой водяного столба — который был вызван каким-то необъяснимым пока феноменом. Колонисты объехали вокруг Брига, и по мере того, как спадала вода, все яснее понимали, какую ужасную аварию потерпел пиратский корабль, и если они еще не могли установить причину руковой катастрофы, зато увидели ее последствия. В передней части судна, по обе стороны киля, Примерно метрах в двух, и в двух с половиной от форштевня борта брига на протяжении шести метров были искрошены в щепы. При этом, конечно, образовались такие пробоины, что заделать их было невозможно. Исчезли медная обшивка и обшивные доски, вероятно, превратившиеся в мелкие щепы, не осталось никаких следов от тимберсов и связывавших их толстых железных болтов и нагелей. Весь низ судна до кормовой обшивки был расшатан и словно разорван. Фальшкиль оказался тоже оторванным, а сам киль сломан в нескольких местах до такой степени, что никакой плотник не взялся бы за его починку. — Тысяча дьяволов! — воскликнул Пянкров. — Чистая работа! Тут так все исковеркано, что брик из места не сдвинешь, а уж починить его и подавно будет трудно. Даже невозможно, сказал Айртон. Во всяком случае, заметил Гедон Спилит, взрыв, если только в самом деле был взрыв, произвел странное действие. Он уничтожил и разрушил почти всю подводную часть корпуса брига, а палубы не пострадали. Эти громадные пробоины скорее результат удара о подводные камни, чем следствие взрыва крюйт камеры. «В проливе нет подводных камней», — возразил Пенкров. «Я допускаю все, что хотите, только не это. Бриг не мог натолкнуться на риф. Их тут нет». «Надо попытаться проникнуть внутрь брига», — сказал инженер. «Может быть, там мы найдем ключ к объяснению причины этой необычной гибели брига». «Это самый лучший способ пролить свет на интересующую всех тайну». Кроме того, осматривая внутренность брига, колонисты узнают, что уцелело из груза, и решат, что делать для того, чтобы не дать этому богатству погибнуть. В это время попасть внутрь брига было нетрудно. Вода все больше и больше спадала, и нижняя палуба, которая стала верхней после того, как судно перевернулось килем кверху, уже не была залита водой. Во многих местах она была проломлена балластом, состоявшим из тяжелых чугунных болванок. Отчетливо слышалось журчание воды, вытекающей сквозь дыры в корпусе. Сайрос Смит и его товарищи с топорами в руках осторожно двигались вперед по полуразрушенной палубе. На каждом шагу попадались закрытые ящики и бочки разных размеров. По мнению инженера, они недолго пробыли в воде, поэтому их содержимое еще не успело сильно намокнуть и испортиться. Так что все эти ящики следовало считать ценной находкой. Колонисты не возражали своему руководителю и решили перетащить весь груз в надежное место. Через несколько часов должен был начаться прилив, и колонисты не хотели терять ни одной минуты. Айртон и Пенкроф С проворством моряков, работающих во время оврала, тотчас же прикрепили тали в одной из самых больших пробоин в трюме, для того, чтобы было легче вытаскивать наружу ящики и бочки. Затем добычу складывали в лодку и перевозили на берег, где пока все сваливали в одну общую кучу, чтобы впоследствии рассортировать и разобрать все это как следует. Во время работы колонисты, между прочим, заметили, И это их очень обрадовало, что груз корабля очень разнообразен. Там можно было найти чуть ли не все, что пожелаешь. Колониальные товары, домашнюю утварь, посуду, инструменты, ткани. Словом, все то разнообразие и смешение товаров, которое встречается обычно на торговых судах, совершающих рейсы в Полинезию. Когда вскроют ящики, можно было рассчитывать найти всего понемногу. Это очень устраивал обитателей острова Линкольна. Между тем Сайрос Смит совершенно неожиданно для себя обнаружил, что от взрыва или от удара, пока это еще было неизвестно, пострадала не только подводная часть Брига. Такие же точно разрушения оказались и во внутренних помещениях судна, особенно в носовой части. Все переборки и пиллерсы были исковерканы и сломаны, словно от взрыва снаряда, начиненного сильным взрывчатым веществом. По мере того, как вытаскивались из трюма ящики, бочки и тюки, пространство освобождалось от загромождавшего его груза, и колонисты получали возможность пройти от носа до кормы затонувшего брига. Все эти тюки, ящики и бочонки не были тяжелыми, но они в беспорядке лежали друг на друге. Наконец, колонистам удалось настолько расчистить себе дорогу, что они смогли добраться до кормы, до той ее части, под которой находился ют. Здесь, по указаниям Мартина следовало искать крюйт камеру Сайрос Смит надеялся, что крюйт камера не была взорвана и что ему удастся раздобыть несколько бочек с порохом, которые обычно обивают металлом, поэтому порох не должен был промокнуть. Предположения инженера оказались верными. Среди большого количества орудийных снарядов оказалось около 20 бочек, обитых изнутри медью. Пенкров и Айртон осторожно вытащили драгоценные бочки одну за другой. При этом моряк воочию убедился, что быстрый погиб вовсе не от взрыва крюит-камеры. Как это ни странно, но кормовая часть брига, где находилась крюит-камера, пострадала меньше всего. — Да, порох тут ни при чем, но ведь и подводных рифов нет в проливе, — говорил упрямый Пенкров. — Так от чего же Бриг пошел ко дну? — спросил Герберт. — Не знаю, — ответил Пенкров. — Мистер Сайрос тоже этого не знает, да и никто никогда не узнает. Разгрузка и осмотр Брига заняли немало времени, а тем временем начинался прилив. Пришлось на несколько часов отложить дальнейшие работы. Впрочем, колонистам нечего было опасаться, что прилив унесет корпус Брига в открытое море. Он уже так крепко завяз в песке, словно стоял на якоре. Поэтому колонисты без всякого ущерба могли отложить дальнейшие работы до следующего отлива. Бриг находился в таком ужасном состоянии, что о починке его нечего было и думать. Надо было ограничиться спасением груза и остатков корабельного корпуса, которые иначе будут затянуты и поглощены зыбучим песком на дне пролива. Было уже пять часов вечера, когда колонисты покинули Быстрый и вернулись на остров. В этот день им пришлось много потрудиться, и поэтому они сначала с аппетитом поели, чтобы подкрепить ослабевшие силы но после обеда, несмотря на усталость, они не в силах были устоять против искушения узнать, что послала им судьба, и принялись вскрывать ящики и тюки, из которых состоял груз быстрого. В большинстве ящиков оказалось готовое мужское платье, которое так нужно было колонистам. Тут были костюмы, всевозможное белье и обувь всех размеров. Осматривая это богатство, колонисты громкими криками выражали свою радость. — Да, теперь мы богачи! — кричал Пенкроф. — Но только что мы будем делать с такой массой одежды? Но груз быстрого состоял не только из готового платья, белья и обуви. Пенкров то и дело кричал «Ура!», приветствуя появление все новых и новых предметов. В одних бочонках оказалась водка, в других — табак, холодное и огнестрельное оружие, кипы хлопка, земледельческие орудия, плотничьи, столярные и кузнечные инструменты, ящики со всевозможными семенами, которые, по-видимому, ни капельки не пострадали от недолгого пребывания в воде. Как, кстати, пришлось бы все это два года назад. Но даже теперь, когда колонисты, благодаря гению инженера не нуждались ни в чем вся эта добыча не была для них лишней и они могли только радоваться что судьба послала им такое богатство в кладовых гранитного дворца было достаточно места но в тот день оставалось слишком мало времени чтобы все убрать туда как следует нужно было помнить что шестеро пиратов еще находятся на острове и если колонисты не будут держаться на стороже, негодяи могут причинить им немало бед. Хотя мост на реке Милосердия был разобран, это, конечно, не остановит разбойников, находившихся в безвыходном положении. Потом, когда будет закончена разгрузка судна, колонисты решат, как им быть с оставшимися на острове пиратами, а пока решено было стеречь ящики и тюки, сложенные в кучу вблизи гротов. Часовые всю ночь по очереди охраняли побережье от вторжения незваных гостей. Ночь прошла спокойно, и пираты ничем не обнаружили своего присутствия вблизи гротов. В этом убеждало часовых, между прочим, и спокойное поведение Юпа и Топа, которые тоже провели ночь в карауле и, наверное, заметили бы появление неприятеля. Следующие три дня, 19, 20 и 21 октября, Колонисты продолжали снимать с корабля весь груз и части оснастки, которые могли им пригодиться. Во время отлива лодка безостановочно сновала от берега к бригу и обратно, перевозя добычу, которую колонисты извлекали из трюма, а как только начинался прилив, колонисты прекращали выгрузку и перетаскивали вещи в кладовые. Между прочим, колонисты отодрали большую часть медной обшивки от корпуса, который с каждым днем все глубже погружался в песок. Но еще раньше, чем песок поглотил лежавшие на дне тяжелые предметы, Айртон и Пенкроф, ныряя несколько раз на дно пролива, сумели вытащить не только якоря вместе с цепями и чугунные болванки, но даже четыре пушки, которые подняли с помощью герметически закупоренных пустых бочек. Таким образом, арсенал колонии обогатился не меньше, чем кладовые и кухня. Пенкрофт, который любил строить грандиозные планы, с энтузиазмом говорил о необходимости построить батарею, которая охраняла бы канал и устья реки. Он клятвенно уверял, что с такими четырьмя пушками можно сражаться с целым флотом и не подпустить ни один, даже самый большой корабль, к острову Линкольна. Между тем... Когда от Брига оставался только ни на что негодный остров, наступила ненастная погода, которая закончила его разрушение. Сайрос Смит хотел взорвать Бриг, чтобы затем подобрать на берегу выброшенные приливом обломки, но сильный северо-восточный ветер и бурное море избавили инженера от всяких хлопот, и ему не пришлось тратить порох. В ночь с 23 на 24 октября На море разыгрался шторм, остров Брига совсем развалился, и часть обломков выбросила на берег. Сайрос Смит тщательно обыскал все шкафы на юте, но, конечно, нигде не нашел никаких следов корабельных документов. Вероятно, пираты уничтожили все, что имело бы отношение к личности капитана Быстрого и его владельца. Нельзя было даже узнать, под каким флагом корабль плавал до тех пор, пока не попал в руки пиратов потому что на корме рядом с названием судна не было написано название порта, к которому бриг был приписан. Несмотря на это, Айртон и Пенкроф уверяли, что по конструкции брига и по некоторым другим признакам это было английское судно. Через неделю после катастрофы, или лучше сказать по счастливой, но необъяснимой развязке драмы, которой колонисты были обязаны своим спасением, От брига уже нельзя было найти никаких следов, даже при самой низкой воде во время отлива. Последние обломки брига и те исчезли, и только в кладовых гранитного дворца хранилось почти все, что было на разбойничем бриге. Причина, вызвавшая крушение брига, так и осталась бы навсегда тайной для колонистов, если бы НАП, бродя по берегу 30 ноября, не нашел совершенно случайно обломок толстого металлического цилиндра, носивший несомненные следы взрыва. Цилиндр был изогнут и разломан вдоль ребра, как будто бы от действия сильного взрывчатого вещества. Нап принес этот кусок металла своему хозяину, который в это время работал вместе с остальными колонистами в мастерских гротов. Сайрос Смит заинтересовался находкой, Внимательно осмотрел цилиндр и, обращаясь к моряку, сказал. — Пенкроф, вы до сих пор еще утверждаете, что быстрый пошел ко дну не потому, что наткнулся на подводный риф. — Да, мистер Сайрос, — ответил моряк, — вы не хуже меня знаете, что в проливе нет никаких подводных рифов. — А как по-вашему, мог он удариться, или лучше сказать, мог об него удариться, этот металлический риф? спросил инженер, показывая ему исковерканный цилиндр. «Неужели этот жалкий кусок железа?» — воскликнул Пенкрофтоном полнейшего недоверия. «Друзья мои», — продолжал Сайрус Смит, «все вы, конечно, помните, что прежде чем пойти ко дну, брик поднялся вверх подброшенный огромным столбом воды». «Да, мистер Сайрс, подтвердил Герберт. «Так хотите вы знать, что подняло этот столб?» — Вот этот цилиндр, — сказал инженер. — Не может быть, — удивленно проговорил Пенкроф. — Да, этот цилиндр — все, что осталось, от торпеды. — От торпеды? — повторили все в один голос, окружая инженера. — Но кто же мог пустить эту торпеду? — спросил Пенкроф, продолжая сомневаться. — Только не я. Вот и все, что я могу вам сказать, — ответил Сайрос Смит. Но кто-то ее пустил, и вы сами видели, какой страшной разрушительной силой она обладает.